Глава 12 Даров богатых присылал ей горы и расточал хвалы ей, но она с льстецом и лестью, не вступая в споры, от подношений отводила взоры. Эдмунд Спенсер, королева-фей. На совещание с Робин телевизионный синоптик привел жену. Уютно расположившись в кабинете, супруги никуда не спешили. У жены созрела новая версия, подсказанная анонимной открыткой, только что доставленной на адрес телестудии BBC. Это была уже пятая открытка с репродукцией картины и третья, купленная в магазине Национальной портретной галереи, что навело синоптика на мысль о бывшей возлюбленной, выпускнице художественного училища. Где это особо сейчас, он понятия не имел, но разве не стоило ее поискать? Робин с трудом верил, что бывшая подруга, желая вернуть утраченные чувства, будет возиться с анонимными открытками, когда существуют социальные сети, и более того, контактные данные синоптика есть в общем доступе но из дипломатических соображений согласилась, что проверить эту дамочку не лишне и записала все подробности давно угасшего романа, какие только сумел припомнить синоптик. Затем она отчиталась о шагах, предпринимаемых агентством для розыска открыточника, а также заверила мужа с женой, что по ночам их дом находится под неусыпным наблюдением. Синоптик Невысокий, черноглазый, с каштаново рыжими волосами, хранил виноватый вид, не иначе как обманный. Его жена, худая повыше мужа на несколько дюймов, была напугана ночными доставками почтовых открыток и слегка досадовала, когда муж полушутливо рассуждал, что синоптики, особенно невзрачные, отнюдь не звездной внешности, редко удостаиваются такого внимания. Но кто знает? «Чего можно ожидать от женщины?» «Или от мужчины», — уточнила жена. «Мы же не знаем наверняка, что здесь замешана женщина, правда?» «Конечно, не знаем», — улыбка мужа постепенно таяла. Когда эта пара наконец-то ушла, миновав стол, за которым пат безостановочно стучала по клавишам, Робин вернулась в кабинет, чтобы повнимательнее рассмотреть последнюю открытку. На репродукции был изображен мужчина в костюме 19 века с высоко повязанным шейным платком. Художник Джеймс Даффилд Хардинг. Робин о таком даже не слышала. Она перевернула открытку оборотной стороной. Там была надпись с печатными буквами. Он постоянно напоминает мне о тебе. Робин вновь перевернула открытку изображением кверху. Действительно, неприметный человек с бакенбардами чем-то смахивал на синоптика. Неожиданно для себя Робин зевнула. Она весь день разбирала документы, проверяла и подписывала счета, а кроме всего прочего корректировала график работы на ближайшие две недели, чтобы по просьбе Мориса освободить ему субботний вечер, Тот собрался на выступление трехлетней дочки, танцующей в балетном спектакле. Робин заметила время — 17 часов. Невзирая на паршивое настроение, она аккуратно сложила материалы досье открыточника и включила звук телефона. В считанные секунды раздался звонок. Страйк. «Привет!» сказала Робин, стараясь ничем себя не выдать, хотя уже было ясно, что он в очередной раз не вспомнил про ее день рождения. «Поздравляю с днем рождения!» Сквозь шум начал страйк. Он, как поняла, Робин ехал в поезде. «Спасибо. У меня для тебя кое-что есть. но ну, вернусь через час, не раньше. Сейчас и замерзшая еду». «Фига с маслом у тебя есть», — подумала Робин. Ты и думать забыл. Купишь по пути какой-нибудь веник. Робин не сомневалась, что Страйк получил подсказку от Илсы, которая звонила ей перед приходом клиентов, сказать, что, скорее всего, опоздает в бар. Как бы, между прочим, Илза полюбопытствовала, что подарил ей Страйк, и Робин честно сказала «Ничего». «Это очень приятно, спасибо». — ответила сейчас Робин. — Только меня не будет. Сегодня иду в бар. — Вот оно что, — сказал Страйк. — Ну, правильно. Извини, раньше не мог вырваться. и Ездил навстречу с Гуптой. — Ну, ничего. Оставь их тут, в конторе. — Лады, — согласился Страйк. И Робин заметила, что слово «они» не вызывает никаких вопросов. Определенно притащит цветы. — Тогда я коротко, — продолжил он. Главная новость. Джордж лейберн раздобыл досье Бамбара. «Ой, как здорово!» — поневоле воодушевилась Робин. «Это точно. Завтра утром принесет». «А что там губ-то?» — спросил Робин, присев на свою половину двойного партнерского стола, заменившего простой письменный стол страйка. «Рассказал много интересного, особенно про саму Марго». Голос Страйка звучал приглушенно, видимо, поезд въехал в туннель. Поплотнее, прижав трубку к уху, Робин уточнила. «В каком плане?» «Даже не знаю, как сказать». Сквозь помехи отвечал Страйк. «На той давней фотографии она нисколько не похожа на заядлую феминистку. Это была куда более яркая личность, чем я для себя решил, что, конечно, идиотизм в самом деле» почему она не могла быть яркой, сильной личностью. Но Робин интуитивно поняла, что он имеет в виду, нечеткий снимок, застывший во времени Марго Бамбара с прямым пробором по моде 70-х, в блузе с широким, скругленным лацканом и в трикотажной майке, будто бы принадлежал к давно ушедшей двухмерной эпохе блеклых красок. — Завтра изложу подробно. Из-за плохой связи он спешил закончить разговор. — Тут сигнал слабый. Я тебя почти не слышу. — Ладно, — Робин заговорила громче. — Завтра обсудим. Она вновь открыла дверь в приемную. Сжимая в зубах электронную сигарету, ПАД выключала старый компьютер, за которым в свое время работал Робин. — Кто звонил? Страйк? Скрипучие голосы, черные как смоль волосы, придавали ей сходство с вороной, которая где-то разжилась куревом. — Да, — Робин взяла пальто и сумку. — Возвращается и замер Шема. Но вы заприте, пожалуйста, офис, как положено, Пат. Он, если что, откроет своим ключом. — Он тебя поздравил с днем рождения? — спросила Пат все утро, предвкушавшее, как видно, садистское удовольствие от забывчивости страйка. «Конечно», — сказала Робин и добавила из преданности страйку. «У него и подарок для меня есть. Завтра вручит». Пат преподнесла Робин бумажник. «Твой старый уже разваливается», — сказала она, когда Робин вскрыла упаковку. Хотя Робин вряд ли выбрала бы ярко-красный цвет, она была искренне тронута, тепло поблагодарила пад и тут же переложила в новый бумажник деньги и банковские карты яркий цвет чем хорош в сумке сразу виден рыться не надо самодовольно изрекла пат а этот шотландец полоумный что тебе подарил утром барклый оставил для нее у пад какой то маленький сверток «В колоду карт улыбнулась робин только сейчас, вскрыв подарок. Слушайте, а ведь он мне про такие рассказывал, когда мы с ним наружку вели. Игральные карты с изображениями самых опасных преступников Аль-Каиды. Во время войны в Ираке такие раздавались американским военнослужащим. — И на кой они? — фыркнула Пат. — Куда их девать? — Ну, когда он рассказывал, я проявила интерес, — объяснила Робин, которую насмешила высокомерие Пат. «Буду в покер играть. Вот смотрите, это же стандартная колода, цифры, все дела». «В бридж», — отчеканила Пат. «Это, я понимаю, игра. Люблю в бридж перекинуться». Когда обе надевали пальто, пат спросила. «Посидеть где-нибудь собралась?» «Да, с подругами поднимем по бокалу», — ответила Робин. «Но у меня есть подарочный сертификат Selfridges». Он мне карман жжет. Если успею, еще забегу чем-нибудь себя порадовать. «Чудненько!» — проскрипела Пат. «Уже приценилась?» Но Робин не успела ответить, потому что стеклянная дверь у нее за спиной открылась, и вошел Сол Моррис, красивый, сияющий и чуть запыхавшийся, с прилизанными черными волосами и ярко-голубыми глазами. Предчувствуя неладное, Робин покосилась на открытку и сверток в подарочной упаковке, которую он держал в руке. — С днем рождения! — воскликнул он. — Хорошо, что я тебя застал! Не успела она и глазом моргнуть, как он наклонился и чмокнул ее в щеку. Не изобразил поцелуй в воздухе, а реально коснулся губами ее щеки. Робин отступила на полшага назад. «Для тебя тут кое-что есть!» Как ни в чем не бывало, провозгласил он, протягивая ей подарок с открыткой. «Пустячок на самом деле! А как сегодня наша мисс Мани Пенни? Он повернулся к Пат, которая уже вынула изо рта электронную сигарету и расплылась в улыбке, обнажив зубы цвета старой слоновой кости. «Мисс Мани Пенни? просияв, повторила за ним Пат. «Ну тебя, в самом деле!» Робин надорвала упаковку. Внутри обнаружилась подарочная коробочка соленых карамельных трюфелей фирмы «Фортнум энд Мэйсон». «Ах, какая прелесть!» — умилилась пат. Трюфели, надо понимать, были расценены как вполне уместный подарок для молодой женщины. Не то что колода карт, с портретами злодеев из Аль-Каиды. «Вспомнил, что ты неравнодушна к соленой карамели!» — гордясь собой, сказал Морис. Робин точно знала, чем навеяна такая мысль, но от этого ничуть не потеплело. Месяц назад, во время первого общего собрания расширенного персонала агентства, Робин открыла жестянку фигурного печенья, которую доставили вместе с дорожной сумкой, Подарком от благодарного клиента, страйк поинтересовался, с какой стати все кондитерские изделия выпускаются нынче со вкусом соленой карамели, и Робин отметила, что это не мешает некоторым уминать их пригоршнями. Хотя она не высказала никаких предположений, морис, как видно, уделил ее реплике слишком много. И в то же время слишком мало внимания, и сделал ленивую засечку на будущее. Большое спасибо, сказала она с минимальной теплотой. К сожалению, мне надо бежать. И не успела подвставить, что за полчаса Селфриджес никуда не денется, как Робин уже скользнула мимо Мориса и промчалась вниз по железным ступеням, сжимая в руке непрочитанную поздравительную открытку. Через полчаса, неспешно двигаясь по огромному парфюмерному отделу универмага Селфриджес, Робин пыталась понять, чем ее так раздражает морис. В ее планы входило купить себе новые духи. Старыми она неизменно пользовалась пять лет. Мэтью любил тот запах и всегда просил его не менять. Но в последнем флаконе уже не осталось ни капли, и у нее возникло внезапное желание окутать себя таким ароматом, который Мэтью не сможет узнать, а тем более полюбить. Дешевый флакончик одеколона 4711, купленный по дороге в Фалмут, никак не мог претендовать на статус изысканного аромата, ее новой визитной карточки, а потому... Робин бродила по нескончаемому лабиринту среди тонированных стекол и золоченных светильников, между островками соблазнительных флаконов и ярко освещенных портретов знаменитостей, где царили, одетые в черные, сирены с модными тестерами и бумажными полосками наготове. «Не признак ли это раздутого самомнения?» думала Робин, если она считает, что Морис, наемный работник, не имеет права лезть с поцелуями к совладелице агентства. И будет ли она точно так же злиться, надумай всегда сдержанный Хатчинс, чмокнуть ее в щеку? Нет, решила она, никаких возражений у нее не возникнет, потому что она знала Энди больше года, и еще потому, что Хатчинс достаточно тактичен, чтобы просто приблизить к ней лицо без всяких лапзаний. А Барклой? Он не то что никогда не лез с поцелуями, но даже обозвал ее «руки-крюки» во время совместного наружного наблюдения, когда она от волнения опрокинула на него чашку горячего кофе, завидев их объекта, высокопоставленного чиновника, который в два часа ночи выходил из скандально известного борделя. «Ну, обозвал. Ничего страшного. Действительно, руки-крюки». Свернув за очередной угол, Робин оказалась перед прилавком фирмы Ив Сен-Лоран и с неожиданным для себя интересом выхватила глазами синий-черно-серебристый цилиндр с названием «Риф Гош». «Любимые духи Марго Бамбара». Прежде Робин даже не обращала внимания на этот аромат. «Это классика», — произнесла утомленного вида продавщица, наблюдая, как Робин брызгает ривгош на бумажную полоску и нюхает. Для Робин критерием оценки парфюма всегда было сходство с каким-нибудь знакомым цветком или продуктом, но этот запах не напоминал о природе. В нем ощущалась призрачная роза, но вместе с тем и нечто странно металлическое. Привыкшая к уютным, конфетно-фруктовым ароматам, Робин с улыбкой опустила бумажную полоску, отрицательно покачала головой и пошла дальше. — Вот, значит, какой шлейф вплыл за Марго Бамбара, — подумалась ей. — Куда более изощренный, чем тот, которым восхищался Мэтью. Свежий коктейль из природных ингредиентов — винной ягоды, молока и зелени. За следующим поворотом Робин приметила граненый флакон с розовой жидкостью. «Цветочная бомба! Визитная карточка Сары Шедлок!» В ванной комнате у Сары и Тома всегда стоял такой флакон, когда Робин с Мэтью приходили к ним в гости. После расставания с Мэтью у нее было предостаточно времени, чтобы осмыслить причины, заставлявшие его среди недели менять постельное белье, которое он залил чаем или решил прокрутить машинки сегодня, чтобы тебе завтра было меньше хлопот. Он хотел замыть этот назойливый сладкий запах столь же предательский след, как и вытекший из аккуратно снятого кондома. «Современная классика!» — с надеждой сообщила продавщица, заметив, что Робин остановила взгляд на стеклянной ручной гранате. С вежливой улыбкой Робин помотала головой и отвернулась. Теперь ее отражения в тонированном стекле сделались совсем печальными, а она по-прежнему брала со стеллажей и прилавков пробные флаконы и нюхала бумажные полоски в безрадостных поисках чего-нибудь такого, что могло бы скрасить этот постылый день. Ей вдруг нестерпимо захотелось поспешить домой, а не в бар. «Что конкретно вы ищете?» — спросила скуластая темнокожая девушка, вскоре оказавшаяся у нее на пути. Через пять минут после краткого делового обсуждения Робин уже шла по направлению к Оксфорд-стрит с прямоугольным черным флаконом в сумке. Продавщица, несомненно, обладала даром убеждения. «А если вам хочется чего-то совершенно необычного?» — сказала она, предлагая ей пятый флакон и размахивая бумажной полоской. — Попробуйте фрака. У Робин до сих пор горели ноздри от разнообразных парфюм -атак последнего получаса. — Сексуальный взрослый аромат, вы согласны? Настоящая классика. И в этот миг Робин, вдохнувший пьянящий, обольстительный, густой аромат туберозы, поддалась желанию стать искушенной 30-летней женщиной, совсем не похожей на ту Дуреху, которая своим куцым умишком не понимала, что дистанция между роскознями мужа о своих вкусах и его реальными постельными желаниями примерно такая же, как между винной ягодой и ручной гранатой.